Глава шестая. Когда София, лучшая подруга Джейн, впервые пришла к нам в гости, мне стоило труда преодолеть настороженность и даже не приязнь. Судите сами. Эта женщина не только двигалась с кошачьей грацией, но и пахла кошками. Разве собака способна принять столь чужеродное существо? Однако София оказалась не глупой и чуткой к чужому настроению, поэтому постепенно смогла расположить меня к себе. Она держалась на расстоянии и уважала мои чувства. Она ждала, пока я сам оттая и подойду к ней. Так и вышло. Но даже тут София не стала теребить меня за холку и сисюкать, просто позволила себя обнюхать. Я презрительно чихнул и удалился. В общем, с каждым разом я встречал ее все радушнее за подобное уважение к моим чувствам. Кстати, София, равно как и Джейн, была чужда дисциплины в отношении животных. Это очень меня радовало. В тот вечер она пришла с пакетом еды. Это были бургеры с индейкой и коричневый рис. Знаешь, и риска, вот так София порой называла мою хозяйку, полагаю, тебе стоит излить мне тушу. Я же вижу, у тебя навалило. — Ой! — отмахнулась Джейн. Не хочу снова превращать тебя в жилетку. Ты слышала эту историю не раз. Меняются только несущественные детали. Да ладно тебе. Боба не будет весь вечер. О чём ещё болтать двум подружкам, как не об отсутствующем мужчине? Она забыла ещё об одном мужчине, присутствующем. Ну, очевидно, собаку София за мужчину не считала. Я ведь не мог вмешаться в беседу с комментариями. Давай я налью тебе ещё вина, предложила подруга Джейн, и ты выложишь мне всё, что тебя беспокоит. Карты на стол, так сказать. Я терпеть не могу, когда играют в карты. Молчат и время от времени ругаются сквозь зубы. Ну, как я сказала раньше, Никаких новых деталей. Джейн отпила вина под лито Софии. Я уже было начала надеяться, что Кейти подпишет бумаги, как она снова подложила мне свинью. Я тоже огляделся, надеюсь, впервые в жизни увидеть свинью во плоти, но никого не увидел. Неужели это снова всех кинуло? Точно. Господи, ну, ну почему отношения с не до конца разведенным мужчиной требуют такого нечеловеческого терпения? Я устала, чувствую себя третий лишний. В общем, эта гадина порвала со своим парнем и из нее вновь полезла. Я ужаснулся, представив себе такую картину. Вот что происходит с женщинами, когда они расходятся с парнями. Из них лезет век живи, век учись. У меня уже зубы начинают ныть, едва речь заходит о Кэти, жаловалась Джейн. Она виляется над нами, словно назойливая муха. Я только и думаю, что о ней. Книга совершенно не пишется, потому что в голове одна Кэти. Я постоянно бегаю к холодильнику. Уже вес набрала. Мне тоскливо. Я хочу от Боба внимания, но он растрачивает его на работу и на бывшую жену. Мне достаются лишь крохи и секс. Послушай, дорогуша, секс уже неплохо. Значит, на это у Боба сил хватает. И потом я предупреждала тебя, что отношения с... Не до конца разведённый мужчина, как ты его назвала, сулит проблемы. Я проходила через это. Правда, этот нахал вернулся к жене, ну, но... а то и к лучшему, потому что такой эгоист меня просто не заслуживал. София глотнула вина. Но твой Боб не такой. Он добрый и внимательный. Он умный, умеет анализировать прошлые ошибки, чтобы не наступать на те же грабли. Уверена, он сможет решить свои проблемы, не потеряв достоинства и не оскорбив тебя. Помять он сам, без подсказки, вспомнила в вашей годовщине, подарил тебе роскошные серьги. Это настоящий мужчина, надёжная опора в жизни женщины. Тебе просто надо набраться терпения. Да. Жойн поболтала вином в бокале, но Знаешь, она зажмурилась, словно собиралась выболтать ужасную глупость. Я бы так хотела, чтобы во вчерашнем десерте мне попалось колечко. Учитывая, какой у тебя в последнее время аппетит, ты бы проглотила десерт вместе с кольцом. Лицо Джейна зарила улыбка, а затем снова потухла. Глупые надежды. Баб сказал, что больше никогда не женится. Конечно, учитывая его прошлый опыт, подобную позицию понять можно, но а вдруг он просто не хочет жениться на мне. Вдруг оставляет дверь открытой для бывшей жены, например. Вдруг София оборвала её: «Эй, эй, эй, "Эй, что ты несёшь? Баб, конечно, не ангел во плоти, если не хочет на тебе жениться, но Твои выводы поспешны. Его брак рухнул, жена оказалась редкой. Развод всё ещё маячит на горизонте. Тут любой трижды перекрестится, прежде чем даже заводить отношения. А он живёт с тобой, любит тебя, холит и лелеет. Он сам предложил вам съехаться. Разве ты забыла? Он просто хочет быть с тобой честным. Не желай обманывать твои ожидания и поверь риску. Многие мужчины не желают жениться, даже не имея за плечами опыта в виде неудавшегося брака. Может, он передумает со временем? Хм. Если я буду себя так же вести, как веду сейчас, он точно не передумает. Я ужасно достаю его, но ничего не могу с собой поделать. Тебе необходимо собраться с мыслями, определить приоритеты, может, возьмёшь тайм-аут? успокойся немного. Не интересно каким образом? А для начала уезжай из города. Ты столько говорила о том, что хочешь смотаться в Лондон, проведать Мию. Да, я скучаю по малышке. Мне не понравилось то, какая нежность зазвучала в голосе Джейд. Кстати, в это время года На перелёты предоставляются большие скидки, так что за одно и сэкономишь, устрой себе отпуск вдали от дома. Поживи в дешёвом отеле, поешь паршивой еды из закусочных, поезди общественным транспортом, пофлиртуй с англичанами, поглядей на королевские сокровища наконец. Ты заставляешь меня ходить по музеям. О, вот уж не ждала от тебя ничего подобного. А что такого? А это причёт тебя от дурацких мыслей. Конечно, я бы отдыхала иначе. Ну, познакомилась бы с каким-нибудь английским снобом в баре, провела бы несколько незабываемых ночей в его объятиях, вернулась бы обновлённой. От английского акцента я схожу с ума. Но то ведь я Свободная женщина. О эти англичане. Точно так же ты восхищалась французами и итальянцами. Есть в мире мужчины, которых ты не считаешь сексуальными? Я уже какое-то время не понимала, о чём речь. Поэтому я заскучал. Спрыгнув с дивана, я пошёл обходить квартиру с дозором. Что ж. Билеты куплены, говорила Джейн, прижимая трубку к уху. Думаю, она разговаривала со своей коварной лучшей подругой. Номер в отеле забронирован, осталось собрать вещи. Это означало лишь одно. Моя хозяйка будет целый день задумчиво складывать в огромный чемодан одежду. и косметику, затем снова вытаскивать, чтобы какую-то вещь убрать обратно в шкаф. А в место неё добавить новую. Я знал, что собираться Джейн будет долго. Не знал лишь я одного. Меня в поездку она не возьмёт.